Должен все время помнить свое новое качество. Оно теперь всегда будет со мной, что бы ни случилось. Значит, я прав, когда думал об этом. Армейский закон. Все подчиненные одному добудут себе вечную славу. А тому, кто поставлен вести, бессмертие. Дослушав посланца ЦК, Симович дружески улыбнулся ему. Только сейчас он понял высшую сладость игры разностей, механику противопоставления или блокировки чужеродных сил. И мгновение соображал, как следует ему отвечать. Симович решил, что сейчас он нецелесообразно обещать что-либо конкретно, но, вернувшись к себе в кабинет, он попросил заготовить два приказа. Первый — о запрещении демонстраций и соблюдении порядка на улицах. Об этом документе он просил сообщить через печать, по возможности широко, и второй — негласный — об освобождении из тюрем тех левых, которые признают его режим. О содержании второго приказа он опять-таки через третьих лиц сообщил человеку, с которым встречался. Тот, ознакомившись с документом, обещал передать его содержание своим друзьям. Он не сказал товарищам, соблюдая такт даже в такой, казалось бы, фразеологической мелочи. Первый приказ Симовича был опубликован в югославских газетах на первых полосах под броскими заголовками. Мы будем карать всех, кто нарушает общественный порядок и организует митинги без соответствующего разрешения властей. Второй приказ был спущен тихо по инстанциям, и рассчитан он был на то, что ушлые чиновники прочтут не столько строку, сколько между строк. В стране, где много лет царствовала монархо-фашистская диктатура, люди были приучены понимать не только слово, но и молчание. Если в Сербии этот негласный приказ Симовича был в какой-то мере выполнен, в Хорватии обстоятельства сложились по-другому. Был поднят на щит первый приказ премьер-министра, и под него, под это напечатанное в газетах предписание центрального правительства, совершилось злодейство. Руководство Мачика Шубашича, формально выполняя волю Симовича, предписало немедленно арестовать в Хорватии всех тех, кто организовывал или же мог организовать всякого рода митинги и демонстрации. Мы уполномочены заявить, что с сего дня объявляем голодовку и будем держать ее до тех пор, пока нас не освободят из заключения. Мы требуем подчинения загребских властей Указание нового правительства и рассматриваем наш арест как вопиющее нарушение всех и всяческих конституционных норм. Прица Аджея Кершавани. Начальник тюрьмы. Человек новый здесь, присланный досидеть до пенсии, Прочитал письмо, посидел в задумчивости, а потом спросил майора Ковалича, заместителя по работе среди политических и одновременно особо уполномоченного секретного отдела полиции. Они хорваты. Хорваты. Кроме прицей,